Глава восьмая. Далеко идущие планы. Бюрократическая машина вяло вращала жерновами, перемалывая мое терпение. Всем было плевать, что я официально заявил права на земли Казанского княжества. И даже тот факт, что мои войска продолжали стоять в столице, никак не влиял на ускорение процесса. Несмотря на то, что на правах завоевателя все же удавалось продавить множество вопросов, немало их осталось в подвешенном состоянии. Я понимал, что это неспроста, но, увы, поделать ничего не мог. Мне тыкали в нос различными бумажками и каждый раз ссылались на права подданных. Мол, вот здесь мы так не можем, это прописано в Конституции, а вот здесь вообще никак — потому как не имеем права ничего переписывать без согласия князя. А вы пока никто, и назначить вас не получится вот из-за этой бумажки. На самом деле сейчас шла настоящая борьба за власть. Де-факто я захватил новые земли, и теперь они принадлежат мне. А де-юра, я здесь никто, и звать меня никак. Зато есть реальный, законный представитель власти, которого я оставил в живых. Как обойти этот момент, не могли подсказать даже мои юристы. Ну и как дополнение, хизмей не желают признавать меня в качестве законного владельца. Предложения сыпались разнообразные, вплоть до того, чтобы признать законную власть Пережогина-младшего, а затем вынудить его подписать все необходимые бумаги. Ну или убить щенка, чтобы не чинил препятствий, И даже в этом случае никаких гарантий нет, ведь останутся и другие родственники. Сестра, ее дети, племянник, какой-то двоюродный дядя по линии отца. Еще неделю назад я бы плюнул на всё это и оставил разбираться с вопросом Вику. Но, увы, мой косяк перед ней оказался судьбоносным в будущем. Я пытался получить поддержку в одном месте и утратил ее в другом. Вот такая ирония. И самое поганое в этом, что я не могу пополнить войска, чтобы освободить юг своих территорий. Нет, взять-то я их могу, и они даже не против, вот только не факт, что, одержав победу над поляками, получится вернуться к незавершенным вопросам. Как бы ни вышло, что мне заново придется завоевывать свое же. Короче, есть все основания полагать, что в мое отсутствие здесь все быстренько обстряпают как нужно, Естественно, не в мою пользу. И ведь обидно, что некому больше доверить контроль и соблюдение собственных интересов. Толя нужен мне в походе. Кристина? А кто она мне, чтобы я просил ее об этом? Мне нужна Вика, но она уехала. И как я не крутил ситуацию, как не старался отыскать выход, каждый раз возвращался к единственному решению — Вика ну или как-то крутиться самому, чтобы решить все как можно скорее. Это только в книгах и в кино, войдя с войском в чужую страну, можно сразу присесть на престол и объявить ее своей собственностью. На деле же все оказывается куда сложнее. Да, ее можно объявить колонией и даже заставить работать себе на благо, но встать во главе никак. Есть ряд условий, которые очень сильно мешают сделать подобное, и существует он не просто так. Иначе весь мир уже давным-давно принадлежал бы двум-трем государствам, хотя, может, оно было бы и к лучшему. Есть, конечно, еще способ, что-то типа народной инициативы. По сути, это те же выборы, народное голосование и все такое, но для этого тоже требуется время, много времени. А по итогам еще не факт, что люди захотят видеть меня в качестве князя. Короче, куда ни кинь, всюду клин. А время идет, и поляки звереют. Они уже дважды пытались взять штурмом Волгоград, и, судя по донесению, что я получил от Митьки, еще один такой штурм, и моя столица падет. И это несмотря на то, что местность вокруг сильно затоплена после моей недавней выходки с плотиной. В общем, время уже находится на критичной отметке, как и ситуация. «Сидишь?» — в кабинет бесцеремонно вломился Толя. «Работаю, Толь», — поправил его я. «Ты по делу или так языком почесать?» «К тебе тут делегация Хизмеев пожаловала», — ухмыльнулся он. «Так что бросай все дела и беги встречать». «Иди ты, лично приехали». «А то! Рожи серьезные, хмурые, аж подойти страшно!» «Хм, ладно, пойдем послушаем, что они хотят». Я сгреб со стола бумаги и запер их в ящике стола. «Нет, ничего особенного в них не было, обычные бытовые вопросы, но тем не менее не следует вот так оставлять их на столе без присмотра. Потеряется что-нибудь важное, потом хлопот не оберешься». Мы спустились с третьего этажа на первый, где Пережогин организовал себе натуральную тронную залу. Поначалу меня это дико смешило, затем показалось забавным. А сейчас ничего, вроде как даже привык, да и сама идея уже не кажется странной. Очень даже удобно, особенно когда требуется подчеркнуть свой статус. А подобных моментов тоже хватает. Узкий казенный кабинет не всегда подходит для приема высокопоставленных гостей. И да, бывает нужно возвыситься над кем-то, чтобы человек принял верное решение. Когда сидишь высоко на троне, а перед тобой неуверенно топчутся внизу, как раз и производится должный эффект. Хотя каждый раз я чувствую себя словно не в своей тарелке. Однако над хизмеями готов издеваться в любое время и в любом положении. И да, я был счастлив, что мне наконец-то удалось расшевелить это осиное гнездо. Сейчас они наверняка начнут выдвигать мне условия, возможно, даже угрожать. Нет, не в лоб, на такое они вряд ли решатся. Все-таки на открытую власть они не претендуют. Но намеки обязательно будут. Ладно, нет смысла гадать и строить предположения. Сейчас я все узнаю из первых уст. ваша светлость Смиренно поклонился один из троих вошедших. «Хизмей?» — небрежным кивком ответил я. «Чему обязан?» «У нас с вами произошло некое недопонимание», — выкатил прямо в лоб Хизмей. «Мы готовы оказать вам посильную помощь в защите границ, но и вы должны пойти на некие уступки». «Вот как! И что же на этот раз вам от меня требуется?» Вы должны оставить Казанское княжество. Можете на правах победителя заключить колониальный договор, но управление должно остаться у прямого наследника. В этом случае мы окажем вам посильную помощь в войне с иностранным агрессором. А если я откажусь? Боюсь, вам не понравятся последствия, ваша светлость. Совет выдвинул вашу кандидатуру на отлучение от Союза. Надеюсь, вам не нужно объяснять, какие это повлечет за собой последствия. В этом случае я стану для вас иностранным агрессором. Быстро сделал выводы я. Именно так, ваша светлость. Но мы готовы пойти на компромисс, если вы обещаете вернуться домой и продолжите играть по правилам. По чьим? Вашим? Отнюдь! Эти законы писались людьми. Нам же нет дела до мирской суеты. Однако нас попросили выступить в качестве гарантов, дабы мирный договор не нарушался. И ради мира вы решили отдать меня на заклание? Натравили Пережогина с Никоновым и позволили польским войскам блокировать мое княжество. Хороши гаранты! Я ведь вам объяснил, нам нет дела до политики. Хотя теперь мы видим, к чему это может привести, так что впредь станем несколько внимательнее относиться к своим обязанностям. Поэтому мы настоятельно просим вас принять верное решение, и мы готовы помочь вам в борьбе с поляками. И я должен поверить вам на слово? Ну что вы, ваша светлость, мы понимаем все риски и опасения, а потому прибыли не с пустыми руками. «Достаточно о вашей подписи, и все вернется на круги своя. Вы даже успеете заняться посевными. Глеб Николаевич, не стоит усугублять свое и без того шаткое положение». «Надеюсь, вы не спешите», — задумчиво пробормотал я. «Мне бы не хотелось принимать решение сгоряча. Если позволите, я бы хотел все обдумать и посоветоваться со своими управляющими». «Да-да, никаких проблем. Мы пробудем в Казани до конца недели». «То есть до послезавтра?» — подкинул бровь я. «Простите, ваша светлость, даже это для нас большая роскошь. Совет требует отлучить вас немедленно. Мы и так всячески сдерживаем окончательное решение». «Я вас услышал», — кивнул я. «Постараюсь не задерживать вас надолго». «Вас уже разместили?» «Благодарим за гостеприимство, но нам уже отвели уголок в храме. Мы, люди скромные, не привыкли к дворцам. Они, знаете ли, полны интриг и искушений». «Не могу не согласиться», — усмехнулся я. «Что ж, не смею вас больше задерживать. И да, оставьте, пожалуйста, один экземпляр договора. Пусть его посмотрят мои юристы». «Все непременно, ваша светлость». Отбил поклон Хизмей, как и два его коллеги, что молчаливыми тенями простояли рядом всю беседу. Послы покинули тронную залу, и за спиной тут же скрипнула дверь. «Ко мне вышли тальян с Кристиной, и если генерал имел крайне озабоченный вид, то девушка криво ухмылялась». «Похоже, ты наступил им на больную мозоль!» Тут же озвучила свои мысли Кристина. «Знатно они очканули, раз даже прогнуться готовы!» «Это не шутки, Крис!» — вбросил каплю негатива Толя. «Если нас вычеркнут из пределов Империи, мы ничего не сможем им противопоставить. Объединенное войско раздавит нас быстрее, чем мы успеем сказать «а». «Я так не думаю!» — девушка охотно подключилась к спору. «У нас тоже есть армия, есть стены!» К тому же не все горят желанием поддерживать Хизмеев. Кто-то перейдет и на нашу сторону. Например, мой муж флегматично пожала плечами Та. У нас тоже есть союзники, можно поговорить с кем-нибудь из них. Плюс на вашей стороне наверняка тоже найдутся те, кто не побоится поддержать. Филин со своим кланом убийц тоже аргумент не из слабых. «Филин, Филин!» — всплеснул руками Толя. — От него вообще непонятно, чего ожидать. — У них с Глебом договор. Тут же парировала Кристина. — Да вы им практически потёрлись! — продолжил возмущаться генерал. — Сейчас Вика изменит решение, и что тогда? Она мать и вправе запретить брак Софии. Где тогда будет этот ваш филин? На чью сторону встанет? Толя прав. Встал я на его сторону. Не исключено, что Хизмей до твоего мужа слухи донесут. Тогда ни о какой поддержке с его стороны не может быть и речи. К сожалению, в данной ситуации рассчитывать мы можем только на себя. «И что ты собираешься делать? Хочешь прогнуться под них?» Кристина гневно указала пальцем на дверь. «Пока не решил». Спокойно ответил я. «Ну, Атолия прав». Мы пока не готовы дать отпор объединенной армии. Но Хизмеев, пожалуй, переиграть попробуем. Ты Вику нашел? Да, в Астрахани у брата остановилась. Значит, отойдет. Облегченно выдохнул я. Пока я здесь, не отойдет, — подметила Кристина. Только не вздумай меня отсылать, я тебе этого никогда не прощу. Прости, но тебе нужно выдвигать войска к Воронежу. С невинным видом ответил я. «Это мой город, и я собираюсь его вернуть. Затем пойдете на Ростов. Есть у меня там лазейка на подобный случай, старый тоннель метро. Где вход, я покажу. Отправишь малую диверсионную группу, они вас впустят. Ждать мы больше не можем. Если Ростов пал, значит и Волгограду осталось недолго». «А мы с тобой зайдем с Астраханской стороны, как я понимаю», подхватил Толя. «Да?» Отрежем их от снабжения и раздавим остатки с двух сторон. а «Имперская армия!» «А на кой хрен она нам сдалась?» — усмехнулся я. «Так ты не собираешься заключать с ними договор?» Обрадованно прихлопнула по столу Кристина. «Отнюдь!» — усмехнулся я. «И даже собираюсь заключить колониальный договор. Мы оставим Казань на рассвете. Я получил все, что хотел». «Кстати, Толь, распорядись, чтобы две цистерны в Астрахань отправили. Как свои земли вернем, сразу расплатимся. И да, теперь цены на топливо будут немного выше для всех». Мы разделились в Тольятти. Кристина отправилась возвращать в Воронеж. К ее армии присоединились войска Бахина. Никто за язык его не тянул, он сам прилюдно присягнул мне на верность». Видимо, тоже думал, что захвата Казани будет достаточно, чтобы сменить законного владельца. Интересно, а получилось бы иначе, убей я Пережогина-младшего? Скорее всего, нет, зато после такого люди бы меня никогда не приняли. Подобное клеймо стоит заполучить лишь раз, чтобы о нем вспоминали до конца жизни. А у меня их и без того хоть отбавляй. Уральск — крайняя крепость Казанского княжества. Дальше пойдут земли Филина, вплоть до Челябинска и Казахских степей. Территория хоть и огромна, но пустынна, словно лысый череп, от отчего практически никого не интересует. Однако предприимчивый хозяин умудрился сделать себе имя не только в качестве наемника. Да, его войска славились на все княжества, как и лошади. Вот на их разведении он и делает деньги». И мне кажется, что доход от пастбищ не сильно меньше, чем от войны. Но больше всего ему приносят плантации мака. Пожалуй, именно он и является основным источником заработка. В любом случае, эти территории дружественные, и вдоль их границы мы без проблем доберемся до Астрахани. И я пока не понимаю, почему поляки до сих пор не осадили ее. Словно специально оставили мне единственную крепость и ждут, когда я в нее войду. Вряд ли внутри меня будет ждать какой-то сюрприз. Скорее всего, они собираются ее захватить, притом сразу вместе со мной. Логика в этом, конечно, присутствует, вот только зря они губу раскатали. Но во всем этом походе имеется один жирный плюс — снабжение, а точнее его отсутствие. Я в том смысле, что не нужно тащить за собой пять Уралов с запасами еды и раза в три больше с патронами. Все это имеется в крепостях, через которые и построен маршрут. В Астрахани мы получим боеприпас и двинем силы навстречу с войсками Кристины. Но, естественно, спешу я туда не только за этим. С Викой нужно мириться. Ума не приложу, как это сделать, а оставлять, как есть, не могу. Слишком она мне дорога. Самое интересное, чем больше я обо всем этом думаю, тем более глупым, мне кажется, мой поступок. Да, я нашел способ его оправдать, но то такое. На Кристину я влез совсем по другой причине. И вроде не считаю себя слабохарактерным, а устоять не смог, будто околдовала. «Здравствуй, князь!» В шатре откинулся полог и внутрь заглянул Филин. «Почему в Атерау на ночлег не остался? Заставляешь старика за тобой бегать!» «Это ты, старик?» — расхохотался я. «Да тебе и сорока еще нет! Хочу завтра до обеда в Астрахань войти!» «К жене спешишь?» — хитро прищурился тот. Казалось, что жизнь в степи постепенно начала менять его внешний облик, добавляя некие монголоидные черты. Особенно, когда он вот так прищуривал веки. Не исключено, что свое влияние оказывала и одежда, а также привычка сидеть на полу, поджав ноги. — Уже в курсе? — поморщился я. — Обижаешь? — усмехнулся Филин. — Думаешь, я оставлю будущую жену без присмотра? Тебе не кажется это все странным? Будто мы в средние века живем. Снова все эти княжества, ты вот еще со своим кочевым образом жизни. Такое чувство, будто история ходит по кругу, и где-то это все я уже видел. Нашел чему удивляться. Тебе точно моя помощь не требуется? С поляками нет, сам разберусь. А вот по поводу Хизмеев, у тебя ведь есть свои люди в Москве? А как же? «Это мои основные покупатели. Надеюсь, ты понимаешь, что против них я играть не стану ни при каких условиях. Но ведь информация о них ты все же торгуешь?» «Глеб, я торгую всем», — натянуто улыбнулся Филин. «Но твои интересы в данном моменте мешают моим, так что извини. Если тебе нужно войско против поляков, я его дам». Захочешь нагнуть Нижний Новгород — помогу. Но с хизмеями я конфликтовать не стану. Хорошо, я тебя услышал. Только давай без обид. Я ведь не лезу в твои дела и не препятствую твоим интересам. Какие могут быть обиды? Мы что, первый день с тобой знакомы? Рад, что между нами по-прежнему не исчезло взаимопонимание, дорогой тесть. Блядь, это пиздец, как странно звучит. Не называй меня так. На свадьбу хоть придешь, я ее специально на зиму запланировал, чтобы у тебя повода отказаться не было. Не ерничай, я бы и летом время нашел. А теперь рассказывай, зачем я приперся. Ну вот, а так хорошо сидели. Вновь одарил меня скупой улыбкой он. Да, в общем так, я по мелочи. Мне недавно странный заказ поступил на твоего человека. Сразу говорю, я отказался, но ты должен понимать, что мы не единственные, кто предоставляет услуги подобного характера. На кого? Некий Баталин. Как я понял, на нем у тебя вся разведка держится. Ты предупреди его, чтобы аккуратнее. Заказчик вел себя очень настойчиво. Подозреваю, у тебя бесполезно спрашивать, кто заказчик? Правильно понимаешь, кивнул Филин. «Еще месяц назад я бы тебе и эту информацию не отдал. Да и не работают умные люди напрямую. В таких делах всегда стараются использовать посредников». «И ради этого ты мчался ко мне через всю страну?» «Не только». Филин вновь хитро прищурился, на мгновение превратившись в Монгола. «Я хочу, чтобы ты отдал мне Польшу». «Это с какого перепоя?» — опешил я от подобной постановки вопроса. «Ты ведь собираешься продолжить поход после того, как выдворишь их со своей земли?» «Откуда ты...» «Перестань, Глеб, я довольно хорошо тебя знаю. Так вот, не нужно. Оставь их для меня, а я помогу тебе побыстрее освободить свои города». «И в чем твой интерес?» «Странные у тебя вопросы сегодня». Сделал попытку увильнуться от ответа Филин. «Нет, так не пойдет», — покачал я головой. «Мы либо обсуждаем этот вопрос открыто, либо никак. Ты ведь в курсе, что европейская часть континента пострадала меньше всего. Отсюда у них и развитие быстрее, потому они и на нас уже огрызаются». «Я все это знаю, Филин. Краткий экскурс в политику и в историю мне не требуется». «Тогда ты в курсе, что еще в те времена у них была очень хорошо развита химическая промышленность?» «Ты хочешь заполучить технологию производства пороха?» «Почти», — поморщился тот. «Я хочу получить его производство. Понимаю, твой интерес в этой сфере тоже немалый». «Немалый?» — приподняв бровь, переспросил я. «Да, наверное, можно и так сказать». «Послушай, Глеб, мы достаточно долго знакомы, чтобы доверять друг другу. К тому же вскоре еще и породнимся. Я знаю, что твои планы на Нижнем Новгороде не остановятся, и не спорь. Со своей стороны я гарантирую тебе своевременные поставки боеприпасов и любую поддержку». «Ты же не собирался воевать против Хизмеев», — подметил я. «Брось». Мы же оба понимаем, что в данный момент они для меня просто выгодны, и продлиться это не вечно. Я все равно не вижу здесь своей выгоды, тем более что прекрасно справлюсь с Польшей собственными силами. Нет, Глеб, не справишься. Ты завязнешь в войне, которую не сможешь контролировать, и даже крейсер Кристины тебе не поможет». «Та армия, что сейчас бродит по твоим землям, это лишь предлог, чтобы втянуть тебя в более серьезный конфликт и отвлечь от главной цели. Тебе ведь нужна империя? Вот и занимайся, расширяй границы. А тем временем ты постараешься прилично на мне заработать». «Верно, но заодно я прикрою твой тыл и развяжу руки». В конце концов, империя останется в одной семье. По моим подсчетам, захват Польши займет не менее двух лет. К тому моменту ты сможешь подобраться вплотную к Хизмеям. Глеб, я предлагаю тебе помощь, и у меня она не бывает бесплатной. Значит так, дорогой мой зятек. Фу, бля, усмехнулся Филин. Звучит действительно странно. Я хочу иметь подробный и полный отчет обо всех действиях Хизмеев, и только так мы с тобой договоримся. Как ты правильно подметил, у всего есть цена, и твоя помощь в захвате Польши мне не требуется, а значит, и ценник здесь назначаю я. Либо так, либо никак, решать тебе. И да, наши с тобой дела мы обязательно зафиксируем на бумаге, чтобы потом не было такого, мол, я не так говорил, ты меня просто не понял. Другого я и не ожидал. Уже в который раз Филин сделался похожим на Монгола. А через мгновение я уже смотрел на договор, который сунул мне под нос хозяин степей. Я пообещал, что ознакомлюсь с ним, естественно, после проверки юристами. Затем мы еще долго общались, обсуждали различные мелочи, пока не пришли к полному взаимопониманию. А на утро моя армия поднялась и уже к обеду, впрочем, как я и планировал, вошла в Астрахань.